Глава четвертая Мариан. Поцелуй все еще горел на губах, когда я распахнула дверь перед Кирсаном. Недолгого общения с ним хватало, чтобы понять, что мужчина недоволен ожиданием. «Простите, были проблемы с застежками». Я махнула себе за спину, невольно бросив взгляд на шкаф, в котором спрятала нового шерифа. И о чем только думала, затолкала незнакомца в шкаф, согласилась с ним на свидание, еще и позволила себя поцеловать. Уму непостижимо. С другой стороны, я готова спрятать в гримерной хоть всех мужчин в театре. Лишь бы не выводить из шаткого душевного равновесия мэра. Стоит вспомнить последний раз. Почти две недели назад наш пианист Рикард вызвался проводить меня до дома, когда на одной из репетиций я потянула лодыжку. Ничего особенного, просто дружеская помощь. Но, как выяснилось, мэр тщательно следит за мной. Он явился следующим же днем, устроил скандал и впервые был груб, пытался насильно поцеловать. Повезло, что все происходило в театре, и Джо начала биться в дверь гримерной. Но Рикард после того дня исчез, якобы срочно уехал из города. Только я в этом не уверена. «Стоило позвать меня, Мариан, моя милая. Я бы помог?» Кирсан растянул на губах приветливую улыбку и решительно прошел в гримерную. «Ты пела чудесно!» Впрочем, как всегда. «Спасибо!» — отозвалась я, закрывая за ним дверь, и вновь провела кончиками пальцев по губам, когда мэр отвернулся. Казалось, этот поцелуй въелся в кожу, пылает клеймом собственности. «И спасибо за цветы, они красивые!» и Я замолчала, не зная, что еще сказать. После случая с Рикардом опасалась мэра. Излишне сильно, раз на эмоциях, затолкала нового шерифа в шкаф. О, великая проматерь! удивительно, что он пошел на это. Дежурные сухие фразы, Мариан. Мы застыли в мертвой точке. Кирсан обернулся ко мне. Улыбка на его губах превратилась в недовольный оскал. «Я начинаю», — он коротко выдохнул. «Выходите из себя». Будто я не заметила. «Вы женатый мужчина, Кирсан», — напомнила я осторожно. Мэр снова медленно выдохнул через стиснутые зубы, смиряя раздражение, и улыбнулся. «Это брак по расчету, Мариан. Мы с супругой далеко не близки». Или своими отказами ты намекаешь на развод? Нет, что вы, нет!» Я развернулась к мужчине, не спеша отходить от двери. «Поймите, мне льстит ваше внимание, но и пугает. Прошу вас, хватит. Я написала все в письме». «Как ты не принимаешь мои чувства?» Мужчина чуть скривился, ведь речь шла явно лишь о похоте. «Так и я не принимаю твой отказ». Кирсан улыбнулся, видимо, по привычке, чтобы смягчить эффект от своих слов. Однако внутренне я задрожала. «Предлагаю отужинать вместе. Только сегодня, к сожалению, не получится. Я показываю новому шерифу город» а завтра занят на строительстве. Послезавтра в моем поместье». «Это неприемлемо?» «Послезавтра, Мариан», — произнес он жестко. Я вжалась спиной в стену, когда он стремительно приблизился. Сжала ладони в кулаки, боясь не сдержаться, начать защищаться. И тогда... Боюсь представить, власть этого города сосредоточена в руках мэра. Стоит ему дать хоть малейший рычажок законного давления, и он захлопнет капкан. Пока что я трепыхаюсь, но пора признать, что терпеливое ожидание мэра закончилось две недели назад, когда он показал себя во всей красе. Кто знает, что он предпримет дальше. Меня загоняют в угол. Причем во всех смыслах этого слова. Я поняла. Уперла ладони в грудь мужчины, не позволяя прижать меня к стене, и отвернулась. Тебя заберут послезавтра вечером. Сухие губы Керсана мимолетно коснулись моей щеки, вызывая дрожь мерзения. Я так и стояла у стены, пока он не вышел вон, плотно закрыв за собой дверь. Прикрыла глаза глубоким дыханием, смиряя клокочущую в груди ярость. «Эй, шиповник!» — раздался ракочущий голос шерифа. Коротко вскрикнув, я распахнула глаза. Признаться, разговор с мэром заставил забыть о присутствии постороннего. И вот теперь новая проблема возвышалась надо мной, сверля настолько пронзительным взглядом синих глаз, что я невольно терялась. Когда только увидела нового шерифа в фойе театра, отметила, насколько он хорош собой, но вблизи его образ, даже запах, просто сводили с ума. Что это? Почему я так на него реагирую? В конце концов он просто самоуверенный нахал. И что немаловажно, человек мэра, «Не называйте меня так!» Я резко выпрямилась, мысленно подбадривая себя не тушеваться. «И вам лучше уйти». «Давно он тебя домогается?» Робин приблизился. Меня окутал сводящий с ума от мужчины. Большие теплые ладони легли на мои плечи, чуть сжали. И только тогда я поняла, насколько напряжена. «Словно тетива перед выстрелом!» «Какое вам дело до моей жизни?» «Еще раз повторяю, выйдите вон! Мне нужно переодеться и найти сестру!» Оттолкнув от себя руки Робина, я прошла к зеркалу, откуда смотрела бледная копия меня. Все тревоги отпечатались на лице. Даже грим не помогал. «Нужно скорее отыскать Джо, рассказать ей, что происходит, и готовить побег. Надеюсь, хоть за ней не следят, и она сможет вынести из дома вещи. А если следят, пусть уйдем без вещей. Ни за что не лягу под Кирсана. Да и Джо не позволит». «Детка, ты, кажется, не поняла». Робин удержал меня за запястье, развернул к себе и чересчур стремительно привлек ближе. Он снова возвышался надо мной, высокий, широкоплечий. Казалось, он занимает собой все пространство моей маленькой гримерной. «Все я поняла, мистер Гудсвилл. Вам понравилась певица, и вы были бы не прочь провести с ней ночь. Кирсан такой же». «Не сравнивай нас!» — отрезал он яростно. «Я хочу помочь, шиповник!» — произнес уже мягче. «Даже если так, что вы можете, мистер...» «Зови меня, Робин, малыш! Мы же уже на «ты»» — улыбнулся так светло, обезоруживающее, что все плохие эмоции на секунду ушли на второй план. «Робин, зачем ты прибыл в Вудсберг?» Мужчина чуть нахмурился из-за смены темы и после кратких раздумий ответил «Выяснить причины задержки строительства железной дороги». Вот именно, а не встревать в разборке с мэром из-за девушки. «Я королевский дознаватель, Мариан. Мэр мне не указ. Кирсан здесь закон, и он творит, что вздумается». «Решишь сыграть против него?» «Твою смерть или исчезновение?» — хмыкнула. Спишут на бесчинство мстителя». Выдернув руку из захвата, я вновь указала ему на дверь. «Уходи, Робин Гудсвилл. Мне нужно переодеться и найти сестру. Мы справимся со своими проблемами сами. А по поводу твоего расследования лучше покинь город». «Звезды нынче ведут на кладбище». Я щелкнула по золотому значку шерифа на его груди. «Я не уйду, шиповник. Ты должна мне свидание. Забыла? Потому сейчас ты соберешься и подробнее расскажешь о делах мэра и вашем таинственном мстителе». «Забудь о свидании», — невесело рассмеялась я. «Ты легко записал меня в шлюхе». Можешь считать и лугоньей. Мне все равно. Я отвернулась от шерифа и прошла к комоду, намеренная приступить к снятию грима. «Мариан, там твой...» В дверь влетела Джоанна, да так и застыла в проходе с открытым ртом, разглядывая Робина. «А вы кто такой? И чего здесь делаете?» набычилась она. «Он пристает к тебе, Мариан? Так я охрану вызову» я шериф рыжая строго произнес робин явно недовольный тем что нас прервали а, -а, -а, -а" протянула моя заноза с ядовитой улыбкой на пухлых губах новый смертник вот для кого одноглазый рик начал копать могилу Джогомонись попросила я стрельнув сестру предупреждающим взглядом кто знает этого шерифа Обвинит еще в угрозах жизни. Мистер Гуцвел уже уходит. «Ухожу», — пробормотал Робин недовольно. «До завтра, Мариан», — заявил внезапно и стремительно покинул гримерную. «Что значит «до завтра»?» — прошипела Джа на вопрос, который занимал меня.